Сначала в квартире было довольно много людей. Они приходили и уходили, что-то негромко обсуждали между собой. Из-за двери иногда слышалось бряцание оружием. Затем в квартире осталось только двое охранников. Этим, судя по всему, было поручено при пленнике находиться постоянно. Сменялись они раз в сутки. Колян слышал, как уходившие с шуточками и смешками прощались со своими товарищами, и как потом возвращались после суточного отдыха, нагруженные жратвой, выпивкой и новыми видеокассетами. Пленника кормили два раза в день, аккуратно и в одно и то же время. Как только кровоподтеки от дубинки Чижевского слегка рассосались и стали проходить вызванные препаратами головная боль и ломота в мышцах, Колян втихаря начал делать те физические его упражнения, какие были доступны в его положении с прикованной к батарее рукой. С поистине животным терпением он напрягал мышцы ног, рук, брюшного пресса, ощущая, как выходит вместе с потом, переполнявший его организм отрава, и как ослабевшее тело вновь становится гибким и послушным. Когда Колян слышал шаги охранников... Он тут же замирал в неподвижности, изображая полную покорность судьбе. Слушая разговоры охранников, он уже выяснил, как зовут каждого из них. Одного темноволосого серьезными глазами звали Стас. Двух других, общительного блондина и рыжего весельчака, звали Серегами. Охранники смотрели на Коляна свысока, словно на дурачка, как на идиота, который сам не знал, с кем осмелился связаться. Коляна это страшно раздражало. Совсем недавно перед ним трепетала вся Сибирь. Точно такие же пацаны, как эти здоровые, крепкие, с накачанными мышцами, при одном взгляде Коляна начинали трястись от страха и готовы были лезть хоть к черту в зубы, лишь бы бригадир остался ими доволен а эти, которые сейчас его охраняют, позволяют себе подталкивать его в спину и небрежно дергивать его на полусловие. «Да подожди ты! Да ты достал уже в натуре!» Когда он сквозь зубы просит проводить его в сортир. Но особую бессильную ярость вызывали у Коляна мысли о жене Надежде и о своем старом дружке Федоре Угрюмом. Эта парочка осмелилась крутить любовь за его спиной. А он даже не может их достойно поблагодарить за это. Надежда последнее время находилась по распоряжению Коляна под стражей на даче в Переделкине. Но туда теперь не сунутся. Он ведь сам назвал на допросе этот адресок. Там наверняка теперь все контролируется людьми варяга, Зато угрюмый вполне может туда заявиться, и он снова будет трахать надежду в его койке. Колян с ненавистью сжал кулаки. Он всегда был бешен и ревнив, зачастую ревнуя жену даже без всякой причин. А уж такой поворот событий, когда его, на собственную жену в его собственном доме, к тому же его закадычный друган трахает почем зря, заставлял его скрежетать зубами и до крови кусать себе губы. «Не жить это и падали!» — бился в бешенстве коля, — «на куски порву! Медленно-медленно буду заживо сдирать кожу и отрезать поганое мясо с ублюдка, посмевшего прикоснуться к Надьке, а эту шалаву заматку подвешу, сиськи гвоздями прибью к стене, будет, падла, помнит своего мужа законного». Но чтобы свершилась справедливая кара, надо было сначала придумать, как выбраться на свободу. Коляны думал об этом упорно, часами, дней и ночи напролет. Какие средства для побега может использовать человек, все жизненное пространство которого измеряется радиусом, равным длине руки, прикованный наручниками к металлической трубе, выступающей из стены, и все же звериное упорство Коляна.